Глава шестнадцатая. Рой. «Вы правый лорд Мак. Сегодня мы не должны были встать друг против друга». Один из лидеров зиелотов развернулся и исчез, снова окутав себя непроницаемым коконом гравитации. Позер. Я послал на Амичан сигнал отбоя операции, стараясь при этом не думать, что стоит за многозначительным сегодня моего нового знакомого. «Пока или до встречи!» – я помахал рукой хмурым Сальмеку и Джизиму, которых, к их явному удивлению, красные зейлоты не стали задерживать. «Кажется, мои переговоры положительно сказались на судьбе и этой парочки. Вот и хорошо». С четвертой попытки я все же смог воссоздать вокруг себя кокон гравитации, отсекая воздействие поля притяжения станции и ее щитов. Тело тут же оторвалось от стальной платформы, где мы стояли, и мне только и оставалось, что направить себя в сторону нашего приближающегося флота. «Защиту от вакуума не забудь поставить, а то у тебя в скафандре дырка». Стоило мне окончательно сбросить с себя глушилки зейлотов, как на связь сразу вышла Хасси, и, судя по голосу, она была недовольна новым отверстием в моем теле. «Опять ты без меня вляпался в неприятности, причем такие, что смогли пробить высшую химеру и щит пылающей длани». «Знаешь что, Макс?» – девушка многозначительно помолчала. «Ты в следующий раз можешь говорить какие угодно умные вещи, но больше я тебя одного не отпущу». «Договорились», – просто ответил я. «Если честно, после недавних событий мне и самому было бы спокойнее стоя рядом та, кто мог бы прикрыть мне спину и удержать от глупостей». Только почти добравшись до приветливо распахнувшегося шлюза флагмана, я осознал, что чуть было не начал совсем необязательную войну. С одной стороны, Акацу действительно прижал меня, и подобное отношение нужно было пресекать на корню. Но с другой, почему я так быстро перевел конфликт из личного в общий? Чем Зейлот так сильно задел меня? И чем я задел его? Ведь лидер Красных тоже вряд ли изначально планировал походе разрушить союз двух галактик. «С возвращением!» – стоило мне оказаться на мостике и услышать приветствие Чилика и остальных офицеров, как сразу стало спокойнее. «Да, нас ждет смертельное сражение, но в то же время я вернулся к своим и точно знаю, что делать дальше». «С возвращением, лорд-маг!» Мак. на экране неожиданно появился посол Амин. «Надеюсь, ваш конфликт с лидером Акацу не выйдет за рамки ваших личных отношений» и мы сможем и дальше продуктивно работать на благо истории. Я смотрел на такое знакомое лицо с вытянутым лбом и ничего не выражающими сияющими глазами, а в голове при этом одна за другой появлялись новые догадки. «Посол», – кивнул я, – «можете не беспокоиться об этом. А вот что интересно, я слышал, что в вашей галактике вам не положено вести со мной дела». Я вспомнил рассказ лидера Шакары, и в его свете неожиданное появление старого знакомого выглядело очень странно. «Да, так было», – спокойно ответил Амин. «Но с учетом вашего недавнего столкновения с красным лидером, было решено доверить ведение дел с вашей галактикой тому, кто не будет провоцировать новые конфликты и уже доказал свою эффективность, то есть мне». «А лидер Шакара...» Я поймал удивленный взгляд пары офицеров, удивленных моей настойчивостью, но мне нужно было услышать ответ. Ее общество было признано небезопасным для наших гостей. Тот взлом напавшего на вас истребителя. Мы не можем исключать, что лидер Шакара стал объектом атаки неизвестных злоумышленников, к сожалению. И было бы неразумно делить этот риск с вами. Амин замолчал а потом совсем по-человечески иронично поднял правую бровь, как бы спрашивая, нет ли у меня еще вопросов. Вопросов не было, только догадки. Я стоял, смотрел на вернувшегося посла и думал, а мог ли один амбициозный зиелот провернуть красивую комбинацию, использовать известного в узких кругах наглого пилота, чтобы сымитировать нападение. А конфликт в баре... Зная например, болевые точки того же Акацу, было бы совсем несложно подстроить атаку с помощью запрещенного оружия и натравить его на меня. И здесь уже, зная, как я реагирую на давление после того, как стал лордом Империи, можно было разыграть последующую стычку, как по нотам. «Неужели меня смогли так считать?» Неужели весь сегодняшний день был устроен только для того, чтобы Амин в нарушение традиций смог вернуться на свой пост? И опять остается одно огромное и непонятное «Зачем?» И почему эта штука все время только растет? «Я думаю, было бы разумно, если бы я прибыл на ваш флагман для снятия напряжения между нами». Продолжил тем временем Амин, и я еще больше уверился в том, что он связан с моими сегодняшними неприятностями. Вот бывает такое, нет ни одного доказательства, нет ни малейших причин кого-то подозревать, а ты все равно это делаешь. Впрочем, в итоге может оказаться и так, что ты на самом деле ошибся. Но, пожалуй, пойти навстречу послу и попробовать понять, чего он хочет, будет не лишним. «Жду вас на мостике, для вас подготовят место», – ответил я, а потом оборвал связь, добавив уточнение уже только для своих. «Адмирал Чилик, позаботьтесь, чтобы у нашего гостя не было прямого доступа к системам корабля. И я хочу, чтобы все, что он делает, фиксировалось». «Сделаем. И, возможно, даже больше, чем вы просите. Лейтенант Коби Панариан». Адмирал обратился к одному из своих помощников, который почему-то предпочел не носить на себе знаки семьи. «В итоге мы провели столько времени рядом, а я так и не знал, что возле меня находится один из родственников старинной Алиса». Да, адмирал, молодой аристократ с курчавой, как у самого адмирала головой, вылез откуда-то из-под пола, где занимался налаживанием дублирующей проводной сети корабля. «Вы слышали, лорда, сделайте, как вы умеете. Думаю, ваша семья не будет против». Чилик посмотрел на Панариана с неожиданной симпатией, и тот также мягко кивнул в ответ после короткой паузы. «Да, старший, не против. Молодой Вели, как я и подумал, с кем-то советовался». «Вот и хорошо», — Чилик улыбнулся. «Тогда я рассчитываю, что уже через пару часов мы будем знать не только то, что делает посол», но и что он хотел бы сделать, и даже то, о чем он думает. Вихрастый лейтенант снова кивнул, и я вновь невольно отметил в нем некоторое сходство с адмиралом. Но гораздо больше меня заинтересовал талант парня. Как оказалось, панарианы были создателями и носителями довольно интересной методики слежки. Причем никакой пси-энергии, только психология и тотальный контроль над жертвой. У нее были свои глубинные уровни, которыми сородичи Алиса ни с кем не делились. Но вот что-то базовое, способное и так дать результат, легко. Я добавил дополнительные системы слежения возле места посла. Теперь мы сможем контролировать не только внешнюю мимику, но и сокращение самых крохотных мышц. Коби подошел ко мне и подключил к моему монитору дополнительный модуль. Дальше придется поработать методом перебора. Увы, у нас нет точных данных по возможностям восприятия зейлотов. Так что начнем с запасом. Будем добавлять тысячным кадром в секунду в картинку на его мониторе интересующие вас объекты. Потом с шагом в 10 кадров начнем опускать частоту, пока не добьемся мышечной реакции. Тут важно будет выдержать меру чтобы подсознание отвечало на образы за гранью обычного восприятия, выдавая какую-то реакцию, но при этом, чтобы сама цель ничего не поняла. Я внимательно слушал Коби, при этом ни секунды не сомневаясь в работоспособности того, о чем он рассказывал. Сознание, подсознание, уровни восприятия. Про это даже у нас на Земле уже все в курсе. А тут просто сведение фактов в одну рабочую схему. «Думаешь, сколько раз тебя считывали таким вот образом?» В голове раздался вкратчивый голос Хасси. «Я не то чтобы много скрываю», – ответил я. «Но было бы неприятно знать, что тебя в любой момент могут вывернуть наизнанку». «Не беспокойся», – неожиданно уверенно ответила девушка. «У этой системы есть очевидное слабое место. Нужен доступ к окружению цели и к ее технике. Как сейчас на мостике Амичан». Ты же бывал в чужом окружении только на Соул, но даже там все твои планшеты и мониторы проходили через руки Кроу. Он, конечно, вряд ли что-то подозревал, просто копался, проверяя уровень технологий Вели. Но через его шаловливые руки ни одна закладка не прошла бы. «Слава любви Вивисектора к технике!» – улыбнулся я про себя. А потом шлюз на мостике открылся и к нам присоединился Амин. Посол был молчалив и задумчив, явно не собираясь прямо сейчас начинать какие-либо разговоры. И это было просто прекрасно. А то даже такой, не стремящийся разбираться в культуре и обычаях мертвых миров инопланетчик, как Амин, точно бы обратил внимание на десятки странных взглядов, что бросали на него офицеры мостика, ожидая, когда же чужака начнут просвечивать. Вот знал же, что не стоит некоторые вещи обсуждать при всех. Но решил не делать тайны от своих. И вот результат. «Адмирал», — я выразительно посмотрел на Чилика. «Как вы думаете, они устроят ли нам внеплановую смену экипажа мостика, чтобы в бою у нас оказались самые свежие и полные сил ребята?» «Это хорошая идея», — адмирал, понимающий, кивнул, отбивая какую-то команду на своем мониторе. Я убедился, что переигрывающие Вели скоро покинут мостик, немного успокоился, а потом решил попробовать в деле игрушку панарианов. Новых вводных для отработки перед сражением с дебихатами у нас так и не появилось, а все остальное мои адмиралы могли пока сделать и без меня. «Предупреди меня за 10 минут до появления Роя. Хочу сказать речь нашим ребятам», — попросил я Хасси. Химера молча кивнула, и тогда я уже без зазрения совести сосредоточился на мозголомной схеме панарианов. Прибор, установленный Коби, как раз показал, что нащупал границу чувствительности сознания посла. Чуть больше 600 кадров в секунду. И это при том, что обычный человеческий мозг, как уверяли еще недавно, видит меньше 30 кадров. Замечает, конечно, больше. Но вот разобрать и осознать детали тут могут уже разве что какие-то гении. Эй, гений! Я чуть не забыл, что развитие пси-силы и уровня батарейки разгоняло и обычные возможности моего тела. Ту же нервную систему так точно. Не удержавшись, я провел еще одну проверку чувствительности уже на себе, и на этот раз прибор выдал, что заметил изменения уже на девяти сотнях кадров. «Это что же получается? Моя нервная система в полтора раза быстрее, чем у Лота, Или я слишком упрощаю?» «Впрочем, еще подумаю над этим, а пока сосредоточимся на деле». И я добавил в мельтешение обычных таблиц с показателями флота, которые мелькали на экране Амина, изображение серой брони поверх изумрудной плоти. «Ну-ка проверим, точно ли посол ничего не знает об атаковавших нас чужаках». «Узнавание и раздражение – значит, врал собака дикий, что никогда не слышал о подобном. Я поделился своим открытием в общем канале Гризли. А то когда еще выпадет шанс попытать подсознание Зиелота? Так что пусть уж лучше сразу несколько мозгов подумают над тем, что мы еще подсунем Амину. Тем более, что технология эта такая удивительная. То же умение Лорда Империи читать чувства других разумных ничего мне не дало». А ведь я специально хотел сверить его с показаниями приборов панарианов. А они раз и вывели описание конкретных эмоций. Хотя, конечно, будь в результате не слова, а цифры, я бы радовался больше. Но дареному коню в зубы не смотрят. Его сразу запрягают и едут подальше, пока не отобрали. Отправляю свое изображение. Незаметно для окружающих я продолжил общение в нашем личном канале. «Просто интерес и все». Бен оценил результат и сам скинул новый образ. «А что он скажет о твоих друзьях из бара, сальмике и джезиме? Проверим твою догадку, что все это его постановка». «Отвращение и удовлетворение», – оценил я результат. «Это не доказательство, но я думаю, что в список косвенных улик о главном заказчике можно занести новые факты. А теперь посмотрим, что он думает о лидерах Союза» и я одно за другим отправил на экран Амина изображения Ами, Панариана, Барна и Нагуса. И тут же получил четыре разных эмоции. Интерес к принцессе, как ко мне. Презрение к Алису, отвращение к калву И неожиданно страх перед владыкой Тервина. «Очень интересно», – выдал я и принялся ждать реакции других. «Совсем не такого коктейля я ожидал от посла с каменным лицом». «Знаешь, неожиданно задумчиво включился в разговор Кроу. Я вот тут думал над тем, что этот Зелот испытывает к тебе и принцессе Соул. И мне кажется, что это может быть интерес охотника. Ведь именно это чувство мы испытываем, когда следим за кем-то через мушку прицела. И это желание не отпускать свою добычу как раз объяснило бы, почему он так старательно набивается тебе в компанию». «Может и так». «Согласился я с идеей вивисектора, Но тогда возникает другой вопрос. А кто направил охотника по нашему следу?» «На мгновение в канале повисло молчание. Да, мы тратили зря драгоценное время, которое можно было бы пустить на просеивание через сознание Зейлота сотен самых разных образов. Но было еще кое-что, что я просто не мог не учитывать». Причину, по которой мне так легко разрешили воспользоваться этой эксклюзивной наработкой моего не самого хорошего друга. «Может быть, отправим фотографии Садона Трака, Асси и Мишки?» – неожиданно предложила Химера. «Вряд ли, конечно, они знакомы, но если эти трое отправились искать что-то странное, то что страннее может быть намечающейся вокруг нас заварушки? А раз так, то зачем, как говорится, плодить сущности?» «Мне бы очень хотелось так сделать», – тихо ответил я. «Но в то же время именно их я бы не хотел показывать тому, кто наверняка сейчас наблюдает за всем, что мы делаем». «Думаешь, Панарианы разрешили своему сосунку тебе помочь, чтобы узнать, какие картинки ты покажешь и что тебя интересует?» – хмыкнул Кроу. «Точно, с помощью своего модуля они ведь наверняка получили доступ к твоему планшету». Я понял это, как только Хасси упомянула, что раньше им было до меня не добраться. А тут я по факту сам подпустил их к своей личной технике. Так что... Пусть лучше некоторые вопросы останутся без ответа. Но это будут только наши вопросы. Давай лучше пройдемся по способностям, что мы видели в исполнении зиелотов. Посмотрим, как на их изображение среагирует Амин. И станции ему покажи, разволновался Кроу. «Мы просто обязаны понять, как они добились стабильного сигнала или как спрятали те пустые точки». Договорить Вивисектор не успел, потому что мерный гул мостика Амичан неожиданно нарушил резкий и противный звук тревоги, открывающихся множественных гиперпространственных туннелей. Дебихаты, Боевая тревога!» — рявкнул адмирал Чилик. «На полчаса раньше положенного срока». Я бросил задумчивый взгляд сначала на часы, а потом на почему-то побледневшего посла Амина. То ли Лота, как и положено представителям их расы, смутило нарушение запланированного хода истории, то ли случилось что-то еще, чего я пока просто не могу понять и осознать. Соединение Кельта в бой. Вперед уже привычно для нашего флота скользнули смертники. Они уже два раза пережили эти рывки в неизвестность, но сегодня вряд ли дебихаты дадут возможность вернуться хоть кому-то из них. «Подготовить гравипушки». Команды неслись одна за другой. «Эскадрам с первой по десятую выдвинуть вперед свои тяжелые корабли». «Всем выпустить истребители». «Запустить москитный флот». «Что зейлоты?» «Как их корабли реагируют на вторжение?» Параллельно с вопросом я запустил таймер, чтобы сверить уже известные мне сроки уничтожения блоков станции «Надежда-02». «Без движения, кутиц руб», – по простецкой выругался обычный изящный адмирал Чилик. «Бен, веди гризли к станции. Мне нужна картинка и полный отчет, что там творится». Отдал я приказ своему другу, а потом попросил организовать то же самое младшего Барна. Именно его эскадра в этот момент оказалась ближе всего к станции. «Рой в пределах видимости. Вывожу картинку». Отвечающий за связь офицер фактически прокричал эти слова, а потом на несколько секунд все на мостике, в нарушении всяческого порядка, уставились на главный экран. Это действительно был Рой. Миллионы, одетых в скафандры из химер-жуков, летели в нашу сторону так же, как и в прошлый раз, без каких-либо кораблей. Их все так же вели вперед 999 вождей. Вернее, на пару меньше, учитывая их потери в прошлый раз. Но сути это не меняет, на первый взгляд Рой не изменился. Вот только была при этом пара «но». Для начала дебихаты использовали гравий прыжок, чтобы очутиться рядом с нами, чего раньше они не делали, предпочитая добираться всюду по старинке своим ходом. А еще они не просто летели – Они словно гнали перед собой огромное белое облако в космосе. И хоть на расстоянии было не разглядеть детали, я был фактически уверен, что узнал эту штуку. «Всем кадром я врубил общий канал командира экспедиции. «Помните бой в поясе магнитаров и остаточное явление от временной петли? Так вот, на нас сейчас гонят такую же массу темпоральных отходов». «Они очень опасны, так что держите дистанцию!» И снова посыпались команды. Несколько эскадр должны были в рамках нового плана попробовать обойти дебихатов и атаковать их с другой стороны. Еще несколько храбро двинулись в лоб, выводя напрямую наводку гравипушки. «Белое облако» разрушает гравитацию так же, как она разрушает пси-энергию. Через пару секунд безуспешного обстрела корабли отступили, А Хасси неожиданно пододвинула мне листок, где она вручную набросала пару графиков. «Почти полное совпадение по скорости поглощения. Я чувствую, что это может нам что-то дать, но пока не могу понять, что». «Думай», – я ласково коснулся руки девушки. «Ты сейчас мой главный специалист, если не по времени, то уж по гравитации точно».